Глава 5. Я природный, коренной москвич из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древли степенных скотареров продавал. Отличный был старичок, как святой. Весь седенький, будто подлинялый зайчик. А все до самой смерти своими трудами питался. Купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошве, смечет парочками на нитку и ходит по христианам, а сам поет ласково «Стелечки, стелечки, кому надо стелечки». Так бывало, по всей Москве ходит, и на один грош у него всего товару, а кормится. Отец мой был портной по древнему фасону для самых законных староверов рабские кафташки шил с тремя сборочками и меня к своему мастерству выучил но у меня с детства особенное дарование было что быть краю нефасонисто но что быть у меня первая охота Так я к этому приспособился, что бывало где угодно, на самом видном месте, под подштопаю, и очень трудно заметить. Старики отцу говорили, это мальцу от Бога талан дан, а где талан, там и счастье будет. Так и вышло. Но до всякого счастья надо, знаете, покорное терпение, и мне тоже даны были два немалые испытания. Во-первых, родители мои померли, оставив меня в очень молодых годах, а во-вторых, квартирка, где я жил, сгорела ночью на самое Рождество, когда я был в Божьем храме заутренней, и там погорело все мое заведение, и утюг, и колодка, и чужие вещи, которые были взяты для штопки. Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же... И начался первый шаг к моему счастью.